глава 14 ксения ответить ему значит принять условия его игры А я не собираюсь с ним играть, поэтому делаю так как советуют поступать психологи в подобных случаях перевожу разговор в нейтральную плоскость куда мы идем Тёплое осеннее солнце почему-то не греет мне холодно и неуютно от пробирающего до костей легкого ветерка. «Прокатимся?» — указывает кивком головы в сторону парковки. «Тут недалеко. На машине? Уточняю, ну, зачем-то». «Да. Мимо нас проходят сотрудники нашего офиса. Огибая, нас оглядываются и перешептываются. Мне плевать, правда. Я никогда не кричала на каждом углу о своем прошлом замужестве, но и не делала из него тайны тоже». Если Росу нужна конфиденциальность в этом вопросе, пускай позаботится о ней сам. Если Росу нужна конфиденциальность в этом вопросе, пускай позаботится о ней сам. Я иду за ним следом и останавливаюсь у седана цвета мокрого асфальта. Мысль сесть с ним в машину вдруг вызывает такое отторжение, что я не могу заставить себя сделать и шага. Давид считывает мой настрой, когда наши взгляды пересекаются в одной плоскости. сжимает челюсти до выступающих желваков под кожей. На это тоже плевать. Пусть знает, что я собираюсь сопротивляться. Ресторан в трех кварталах отсюда. Мы могли бы пройти пешком, но сразу после обеда мне нужно будет уехать. О чем будет разговор? О работе, Ксения. Ничего личного. Приглашая сесть, открывает передо мной дверь. Я прикидываю расписание собеседований на следующую неделю. Пока усаживаюсь на кожаное сиденье и расправляю подол юбки на коленях, а затем пристегиваюсь ремнем безопасности и прижимаю сумку к животу. Росс занимает водительское кресло. Неспешными, выверенными движениями нажимает кнопку старта, настраивает громкость музыки и плавно трогает машину с места. Она безликая, без души. Наверное, потому что выделенная ему для передвижения компанией на срок действия контракта. Ничего в ней не говорит о ее временном хозяине. Нет ни ароматизатора, ни личных вещей на виду. В салоне пахнет новой кожей и немного осенней листвой. Мы не общаемся с друг другом, пока едем. Сидим как два незнакомца. Мне так проще. Ему? Не знаю. Ресторан, в который приводит меня Давид, называется «Антрикот». Знакомое место, учитывая, что мы с Дианой бываем тут стабильно раз в месяц. Он любит мясо на гриле, поэтому нет ничего удивительного, что он выбрал именно это заведение. Исключающий даже намек на интимность стол в центре зала, ненавязчивая мелодия, аромат хлеба из печи. Что ты будешь? Я не голодна. Вспышка в почти черных глазах Роса и его плотно сжатые губы свидетельствуют о крайней степени раздражения. Его эмоции, его проблемы, чтобы он там себе не надумал. «Ничего страшного не случится, если ты пообедаешь в свой обеденный перерыв». «Я не голодна», — повторяю твердо. «Даже если было бы иначе, я не смогла бы проглотить ни кусочка». Его лежащая на столе ладонь заметно напрягается. «Говори, что хотел, Давид, и я пойду». Он поднимает руку, подзывая официанта, и просит принести ему воду и салат с тунцом. «Я просил тебя озвучить предложение по корректировке тарифного плана». «Я обязана это делать?» — спрашиваю, глядя на его переносицу. «Я имею право требовать это». «Ты требуешь?» Не позволяя себе расслабиться, я сижу ровно, не касаясь спинки кресла и столешницы. Плечи, мышцы спины и поясницы напряжены так сильно, что я чувствую каждую из них. Если совсем не знать Давида, то можно было бы сказать, что он абсолютно расслаблен. Однако это не так. Этот разговор не дается ему легко. «Мой контракт всего на полгода, Ксения», — говорит он, не сводя взгляда с моего лица. но я планирую закончить с вашим базиком за четыре месяца. Отлично. Вставляю еле слышное. Потом я вернусь в Питер, и ты снова обо мне забудешь. К чему это все? Уточняю, на самом деле уже понимая, что он собирается мне сказать. Приносит воду, но Рос не удостаивает своим вниманием неуслужливого официанта, не стоящий перед ним стакан. «К тому, что тебе нет смысла сейчас срываться с места только для того, чтобы не видеть меня». «Давид!» — не сдерживаю усмешки. «Ты совсем не изменился. Ты не эпицентр вселенной». Говорю это и тут же понимаю, что допустила тактический промах, Росу возможность зацепиться. «Я не претендую, Ксения, но твоё рвение уволится, — заявляет об обратном». Толчок в грудь на мгновение обезоруживает. Остатки разума твердят, что это провокация, на которую нельзя поддаваться ни в коем случае. Однако желание ударить в ответ бьет кровью в голову. «Послушай», — говорю, позволив себе два глубоких вдоха, «я действительно не хочу видеть тебя. Это нормально, когда стремишься избежать столкновений с неприятным прошлым». «Понимаю», — откликается он, чуть склонив голову набок. Это не значит, что я злюсь и все еще обижаюсь. Дело не в тебе, а в том, что я не хочу вспоминать те идиотские полгода. Наверное, я немного лукавлю, недоговаривая часть правды, но ему уверенно это знать не нужно. Я не хочу оглядываться назад и видеть себя слабой и зависимой, серым ничтожеством в слезах и соплях, какой я была после нашего развода. «Но ты меня ненавидишь». Заявляет Давид так уверенно, что вызывает невольную улыбку на моем лице. «Я не буду говорить на эту тему. Ты можешь думать так, как хочешь». Прочищаю горло, когда голос начинает хрипнуть. «Но об увольнении я думала еще до твоего прихода в компанию». «Почему? С чем связано твое решение?» «Много сотрудников уже уволились». «Из-за кризиса?» «Да». «Ситуация в корне изменилась», — говорит он. «Если это единственная причина твоего решения поменять место работы, то ее больше нет». «Ты так уверен в себе?» «Сделать из Бадика конкурентноспособную фирму не так сложно, как кажется. Поэтому я и сказал тебе, что справлюсь с задачей раньше, чем за шесть месяцев». Я замолкаю, дав себе возможность задвинуть эмоции и думать головой. Вытерпеть его четыре месяца, две недели из которых уже прошли, или попытать счастье на рынке труда. Без каких-либо гарантий, разумеется. Зачем тебе мои предложения по оптимизации? Хочу посмотреть, на что ты способна, Ксения. Верно. С этой стороны Давид меня совсем не знает. Я училась в универе, когда мы начали встречаться и поженились. Учеба отошла даже не на второй план. Мы оба были сконцентрированы друг на друге и о моих лекциях и его работе почти не разговаривали. Для чего? В нашей компании будет небольшая реорганизация. Договорной отдел будет выведен в отдельное подразделение. И задерживаю дыхание. Ему нужен будет руководитель Ксения. Он уже есть, колесник. Она не тянет, заявляет Рос. Успокоившийся было пульс вновь срывается и взмывает вверх. Лежащие на коленях руки, словно пытаясь удержать его, сжимаются в кулаки. «Считаешь, я потяну?» «В тебе достаточно упорства и злости для этого», — отвечает он негромко. «Думаю, да. Потянешь».